Глава шестнадцатая Я проскользнула в детскую и замерла у кроватки малышки. Варра подложила пухлые ладошки под щеку и, сладко посапывая, забавно вытягивала губки. Будить ее не хотелось, но я не могла долго испытывать терпение тех, кто ждал в саду. Утро уже было жарким, «А ещё всем надо было работать». Наклонившись, потянулась к ребёнку и нежно провела по атласной коже, поглаживая лобик. Малышка улыбнулась во сне и прошептала. «Мама!» У меня перехватило дыхание, и к глазам подступили слёзы. Резко отдёрнув руку, будто обжёгшись, я прижала её к груди и отвернулась, сдерживая сильное волнение. Как и в первый раз, когда крошка меня так назвала, на меня будто лавина сошла, обрушивая и боль, и щемящую нежность я медленно опустила руки и положила их на плоский живот неужели у меня действительно есть ребенок куда он делся остался в том мире или зажмурившись от острой боли пронзивший грудь едва перевела дыхание одно лишь предположение что я потеряла малыша причинила боль по сравнению с которой пытка иргана показалась детской забавой но я не хотела менять это страдание на то что переносилось бы легче Я жаждала вспомнить, что произошло. «Зьетасьява!» — оглянулась и, поспешно смахнув слёзы, улыбнулась проснувшемуся ребёнку. «Доброе утро! Мы приготовили тебе небольшой подарок. Хочешь узнать, что это?» «Да!» — захлопала она в ладоши. «Тогда давай умуемся, оденемся и причешемся», — предложила я, и крошка доверчиво потянулась ко мне. Подхватив ребёнка на руки, я отнесла её в небольшую смежную комнату, где стояла сидячая ванна. Висел умывальник, и на столике лежала стопка белоснежных полотенец. Ухаживать за варой было сплошным удовольствием. Казалось, что каждое прикосновение к этой солнечной девочке исцеляло моё израненное сердце и наполняло душу светом. Тьма неохотно, но верно отступала, и становилось легче дышать. Тень Иргана, которая будто бы всегда маячила у меня за спиной, постепенно размывалась. Представление получилось на славу. Вара весело хохотала и показывала пальцем то на неуклюжего медведя, то на вертящую попой, будто машет хвостом, лису, то на дворецкого, который с серьезным видом кувыркался через голову, делая вид, что катится по дорожке. Девочка хлопала в ладоши и просила еще и еще, а слуги с удовольствием повторяли особенно приглянувшиеся малышке моменты сказки. Я будто ощутила чей-то взгляд, и обернулась. В окне кабинета господина заметила силуэт и стремительно отвернулась, проговорила с легким напряжением в голосе. «Боюсь, что нам придется заканчивать. Господин Эдвиш вернулся». «Папа!» — подскочила девочка и яркой искрой метнулась к дому. За ней, едва поспевая и теряя салфеточные уши, бежала Роза. Дворецкий стянул с головы чулок и вяло обмахнулся им. Всё же странная сказка. Никогда не слышал ничего подобного. Златослава-попаданка игрива напомнила к лето. Вынула из-под платка кусочек морковки и откусила. Проживав, добавила. А мне понравилась сказка из другого мира. Показалось, что этот колобок олицетворяет собой незамужнюю девушку. Она вырастает, уходит из родительского дома и ищет вторую половинку. Кто-то ей подходит, кто-то нет и снова стрельнула глазками в сторону флама Виэта. Протянула ему второе ухо. «Вам так не показалось?» «Угу». Арш забрал у неё кусок морковки и откусил сразу половину. Жуя пробубнил. Вместо того, чтобы выбрать надёжного медведя, колобок направился прямиком в лапы лисы. А та не стала цацкаться, сожрала и конец сказки. «Разве так должна вести себя девушка?» а может ей хочется чтобы ее кто нибудь съел она невинно хлопнула длинными ресничками и мило улыбнувшись понесла импровизированные костюмы в дом дворецкий проигнорировав откровенное заигрывание девушки на ходу все приглаживал взлохмаченные волосы и стряхивал с одежды травинки а повар зло доживал морковку и тоже удалился я внимательно осмотрелась проверяя ничего ли не забыли взгляд остановился на беседке Очертания, которые виднелись в глубине сада, вспомнила тень, которую заметила перед ночной встречей с господином Этвишем, и обняла себя за плечи. Кто это был? Кто-то из слуг? Арш представила как мужчина с таким же злым выражением лица, как только что обливает эликсиром от Савары. Хотя было жарко, меня пробрала озноб. Обхватив себя за плечи, я поспешила к дому, хотела вернуться в свою комнату и убедиться, что никто не выдаст присутствие там господина, но не успела. Госпожа Златослава позвал Эдвиш, и я подняла голову. Мужчина опирался о перила и смотрел на меня с высоты второго этажа. «Нужно поговорить. Пройдите в мой кабинет». Я покосилась в сторону коридорчика и незаметно вздохнула, надеясь, что Роза не зайдёт за бельём до того, как я вернусь. С кухни доносились весёлые голоса и смех Варры, Девочка не могла успокоиться, снова и снова рассказывая о неожиданном представлении. Слуги были заняты, и это давало мне надежду, что я успею вернуться и прибраться. «Хорошо, господин». Эдвиш кивнул и отошел от лестницы. Мужчина уже был в кабинете, когда я вошла. Сидел за столом и просматривал исписанные мелким почерком бумаги. У окна, спиной ко мне, стоял тот же господин, которого я встретила рано утром. Я нерешительно замерла у двери. "Проходите", глянув на меня из-под лобья, приказал Этвиш и отложил бумаги. "Помните о своём обещании". Я опасливо покосилась на господина Сэрпэта, который так и не обернулся, и осторожно кивнула. "Ночью я дала слово, что помогу своему господину, когда прибудут гости. Неужели речь была об этом человеке?" "Сат", позвал Этвиш, и гость неторопливо повернулся. Я снова ощутила, как его близко посаженные глаза будто ощупывают меня с головы до ног, и поёжилась. А мужчина потребовал тоном, каким привыкли приказывать. «Расскажите всё, что вспомните о нападении на драгона».